Частица 74. Во время так называемого «тайного пребывания» Эйнштейна в Англии Локер Лэмпсон организовал визит к нему модного скульптора Джейкоба Эпштейна, попросив изготовить бюст своего гостя. Сеансы позирования проходили в хижине, она не была идеальной студией. Не в последнюю очередь потому, что большую часть пространства занимал громадный рояль, и скульптору приходилось работать в тесноте. Кроме того, в хижине не хватало света. Эпштейн попросил охранников снять дверь, чтобы стало светлее, на что те с сарказмом спросили, а не хочет ли он снять еще и крышу. «Пожалуй, я был бы не против», — вспоминал позже Эпштейн, но не решился попросить их об этом, поскольку эти ангелы-хранители Эйнштейна, кажется, и так были не слишком довольны моим вторжением в убежище профессора. Встала и другая проблема. Я работал по два часа по утрам, и на первом сеансе профессор сидел в облаке такого густого табачного дыма от своей трубки, что я ничего не видел. «На втором сеансе я попросил его курить только в перерывах». Когда и эта проблема решилась, сразу стало понятно, что скульптору и профессору хорошо вместе. Эйнштейн был само дружелюбие. Он шутил, а в перерывах развлекал Эпштейна игрой на скрипке или на пресловутом рояле. Он рассказал Эпштейну о попытках нацистов дискредитировать его работу с помощью сотни профессоров, которые в своих публикациях ругали теорию относительности. альберт заметил, что случись ему допустить ошибку одного профессора, обнаружившего ее было бы более чем достаточно. он также поделился с эпштейном своими размышлениями по поводу того насколько углубилось у него ощущение своего еврейства из за действий гитлера Эпштейн был харизматичным и красивым мужчиной одевался он как типичный художник носил берет и просторный темный костюм, который явно был ему велик у него был звучный и сильный голос, причем говорил он с легким польским акцентом унаследованным от родителей. Вскоре Эйнштейн завоевал расположение охранников, и к последнему дню его пребывания в хижине они всей компанией пили вечером пиво. Эйнштейн оказался для скульптора прекрасной моделью. В то время ему уже стукнуло пятьдесят, славы еще не тяготило его, он терпеливо позировал почти любому, кто хотел написать его портрет, и такое занятие стало для него привычным. Эпштейн был вполне доволен процессом работы. Эйнштейну явно было уютно в свитере, растрепанные волосы развивались по ветру. В его взгляде были доброта, ирония глубина. Это сочетание нравилось мне. Он напоминал стареющего Рембрандта. Эйнштейн наблюдал за моей работой с каким-то наивным удивлением и, казалось, чувствовал, что я делаю что-то правильное. Эпштейн, правда, создал удачную скульптуру. Бронзовый бюст его работы считается одним из лучших портретов Эйнштейна. Он грубо вылеплен, лицо Эйнштейна покрыто морщинами, образованными глубокими бороздами и хребтами. Он напоминает Рембранта, каким тот предстает на автопортретах. Хотя Рембрандт на них часто выглядит уставшим от жизни и смирившимся с тем, что потерпел поражение, тогда как Эйнштейн у Эпштейна едва заметно улыбается уголками рта. Скульптору удалось передать интеллект великого ученого, и, что важно, он понял – способность радоваться – неотъемлемая черта характера Эйнштейна.